Издательство «Эксмо». Наталья Александрова, клинок флебустьера. «Как медленно ползет время!» Думала Мила, встав на ступеньку. Прямо как этот эскалатор. Ей казалось, что лестница буквально стоит на месте. Хотелось бежать вверх, но впереди стояли люди. И она поймала себя на том, что приплясывает на месте. Ее переполняла радостная энергия. Не дождалась даже конца работы, отпросилась у начальника. Он нахмурил было брови, но взглянул на ее счастливое лицо и согласился, присовокупив вопрос, с чего это она сияет, как медный самовар. «Есть причина!» Улыбнулась она, а он только вздохнул и не стал расспрашивать. Да, милая и сама не стала бы ничего рассказывать. Еще не хватало делиться с начальником семейными проблемами. Тем более, что и проблем-то никаких нет. Одна сплошная радость. Сегодня ровно три года, как они поженились с Павликом. Надо же, уже три года прошло, а промелькнули они так быстро. Но хоть и не круглая дата, но все таки Мила считает, что это поворотный момент в их браке, потому что теперь можно подумать о ребенке. Разумеется, сегодня она не станет затрагивать этот вопрос, потому что сегодня у них будет праздник. причем никаких гостей. Только они вдвоем. А потом, через некоторое время, Мила очень осторожно заведет этот разговор. Осторожно, потому что Павлик, он не то чтобы против детей, но считает, что им еще рано, что нужно немного подождать, как он говорит, опериться. А чего ждать? Она, Мила, твердо уверена, что Павлик — это ее мужчина и что брак у них будет крепкий и навсегда как это говорится, в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии. С работой у нее и у мужа вроде бы все ничего, стабильно. Квартира есть, хоть и две комнаты, но вполне можно будет и с ребенком существовать. Так что мило, рано или поздно Павлика уговорит, ведь они так любят друг друга. Но это все потом, потом. А сегодня у них будет праздник. Мила споткнулась, сходя с эскалатора, и вдруг ее пронзило странное чувство. Казалось, что весь мир вдруг закачался, как будто люди, банкоматы, автоматы для продажи билетов были не настоящие, а бутафорские, картонные. И они закачались под порывом ветра, хотя откуда было взяться такому сильному ветру, если все декорации находятся в павильоне студии? «Не стойте, девушка, на дороге!» Сказал мужчина, налетевший на нее сзади. «В сторонку отойдите». Мужчина был самый настоящий, крепкий, широкоплечий и пахло от него потом и гамбургерами. Мила мигом пришла в себя. «Какая уж тут декорация!» и пошла к выходу, ловко увернувшись от двери, которую этот тип и не подумал придержать. По дороге она увидела дверь ресторана и посмотрела на часы. Павлик обычно возвращался к семи, и у нее есть больше двух часов. Не зря она отпросилась пораньше. Но с другой стороны, если она потратит эти два часа на приготовление ужина, то встретит Павлика замотанный и уставший. Нет уж, сегодня никакой кухни. И Мила свернула к ресторану, где заказала кучу еды и заплатила за доставку. Обещали к семьи. Лифт не работал или просто застрял на верхнем этаже. Мила нисколько не расстроилась, а поднялась на свой пятый на одном дыхании. Даже не запыхалась нисколько. Ключ в замке повернулся всего один раз. Неужели Павлик уже дома? Ну точно, решил тоже сегодня отпроситься пораньше. А Ната еще переживала, что ни словом, ни намеком не напомнила ему про годовщину их свадьбы. Вчера он вернулся поздно и был такой уставший, а утром она ушла, когда он еще спал, и на ее поцелуй только всхрапнул в ответ. Он такой смешной, когда спит. Сопит носом и чмокает, как ребенок. Мила открыла дверь осторожно, потому что в прихожей было темно. Она включила лампу бра над зеркалом, заметила мимоходом, что один рожок не горит, и увидела портфель мужа, лежащий на тумбочке. Портфель был раскрыт и оттуда высовывался край коробки. Прихожая у них была небольшая, зато потом был еще довольно узкий коридорчик, который вел на кухню и в ванную, и только потом были двери комнат. Мила прислушалась и уловила какие-то звуки из спальни. Вот скрипнула дверца шкафа, что-то упало на пол, мужской голос едва слышно чертыхнулся. Она невольно улыбнулась. Небось, душ принимал и, как всегда, не может найти чистое белье. Она поправила портфель, чтобы не упал с тумбочки, и коробка стала видна еще лучше. Небольшая такая коробка, завёрнута в белую бумагу. Ну, конечно же, Павлик купил это для неё. А она-то еще опасалась, что он забудет. Ну, разумеется, как ее замечательный муж мог такое забыть? А что не в подарочной упаковке? Так Павлик никогда не придавал значения таким мелочам. Главное, — говорил, — то, что внутри, а снаружи хоть в газету заверни, какая разница? Мила с ним соглашалась для виду, но все же приятно, когда подарок в веселенькой упаковке сразу радостно становится. Ну и белая бумага сойдет. Интересно, что же это такое? Милу вдруг обуяла ужасное любопытство. Она прислушалась к доносящимся из комнаты звукам, и осторожно потянула коробку из портфеля. «Ого, а подарок-то тяжеловат. Что же там может быть? Ни кольцо, ни браслет. Ожерелье, что ли?» Мила попыталась развернуть бумагу, и тут в спальне что-то упало. Она дернулась, и бумага порвалась. «Ой, как неудобно перед Павликом. Он-то хотел сделать ей сюрприз». Мила услышала шаги мужа, тут же метнулась в ванную, и спрятала коробку в первое попавшееся под руку место — в корзину для грязного белья, прикрыв его двумя полотенцами. Она уговорит мужа вручить ей подарок во время ужина, а за это время сумеет пробраться в ванную и как-нибудь заклеить порванное. Павлик ничего не заметит. Мужчины никогда не обращают внимания на такие мелочи. «Ты уже дома?» Она встретила появившегося в прихожей мужа радостной улыбкой. «Я тоже пораньше отпросилась. Сегодня ведь такой день!» Он не ответил. Она же, не замечая этого, продолжала разговор. «Я еду заказала в ресторане у метро, но сказали, что только к семи доставят. Так что, если ты голодный, то я могу что-нибудь...» Тут на глаза ей попались ботинки мужа. Ботинки были у него на ногах. То есть он вовсе не принимал душ и не искал в спальне чистое белье. Мила подняла глаза и увидела, что Павлик какой-то не такой, как всегда. То есть он, конечно, не всегда был одинаковый. За три года, да что там, почти за четыре, если считать со дня знакомства, она хорошо его изучила. Он бывал веселым, бывал серьезным, бывал резким и даже грубоватым очень редко. Но сегодня с ее мужем что-то было явно не то. Но Мила так настроилась на сегодняшний праздник, что никак не могла остановиться. Ей казалось, что если она будет говорить что-то пустое, то муж наконец рассмеется, назовет болтушкой и закроет ей рот поцелуем. Но на этот раз все было не так. «Помолчи!» Выдохнул муж, и тут она заметила, что он вытащил в прихожую дорожную сумку. «Что? Что случилось?» Упавшим голосом спросила она. «Ты уезжаешь?» «В командировку?» «Мила». Он вздохнул и сел на тумбочку в прихожей, сбросив портфель на пол. «Помолчи и выслушай меня. Можешь ты меня выслушать, не дергаясь и не суетясь». Мила отступила назад, потому что поняла, что то, что он сейчас скажет, разрубит ее прежнюю жизнь на до и после. Что теперь все будет иначе. И будет ли. Она все пятилась и пятилась пока не уперлась спиной в дверь. И от толчка снова накатило на нее то же странное чувство, какое было недавно при выходе из метро. Ей показалось, что все вокруг закачалось и поплыло, как будто это не ее собственная квартира, а декорации в спектакле, и нерадивый рабочей сцены что-то там сделал не то, и декорации закачались и сейчас упадут. Что-то коснулось ее резко, Оказалось, что это муж схватил ее за руку и хорошенько тряхнул. «Мила, ты меня слышишь?» «А? Да, конечно. Что ты хотел сказать?» Спросила она непослушными губами. «Я ухожу». Он сказал это так спокойно, что она наконец поняла. «Это серьезно. «Я ухожу», повторил муж, поскольку она молчала. «Я встретил другую женщину и ухожу к ней. С тобой жить я больше не могу». Ты поняла? Добавил он, удивленный, надо полагать ее отстраненным, безжизненным видом. А у нее как раз все перестало качаться перед глазами. Она убедилась, что находится в собственной квартире. И дошли наконец его слова. К Какую женщину? Мила даже удивилась. Что еще за... Говорят тебе русским языком? Закричал муж резким чужим голосом. «Я ухожу, к другой ухожу, вот прямо сейчас ухожу». «Можешь ты это понять?» «А чёрт, хотел же пораньше уйти, да вот провозился с вещами этими, а тут ты». До да, Милы дошло, что если бы она не отпросилась у начальника, то придя сегодня домой, застала бы пустую квартиру и, в лучшем случае, записку от мужа. А возможно, он вообще не оставил бы записки». Просто ушел бы и все, И телефон отключил бы. «Ты уходишь в новую жизнь?» Она сама не узнала собственного голоса. До того он был сух и скрипуч. «К новой жене в новую жизнь? Но чем тебя наша жизнь не устроила? Чем тебе я-то не угодила? Ты никогда не давал мне повода считать, что...» «Ой, вот не надо никаких выяснений отношений!» — закричал муж. У меня нет на это времени». Она хотела спросить, куда он так торопится, с чего вдруг сорвался именно сегодня, и вообще, неужели она не заслужила никаких мало-мальски понятных объяснений? Ведь все-таки три года они прожили, и все было хорошо. То есть это она так думала. Как выяснилось буквально только что, она ошибалась. Но горло сжал спазм, так что она не смогла вымолвить ни слова. А муж схватил сумку, зажал портфель под мышкой и шагнул к двери. Но у двери стояла Мила, так что он поморщился, как будто у него болит зуб, и сказал устало. «Ну что мне еще сделать, чтобы ты поняла? Ты не сможешь меня удержать, так что не старайся». Она хотела сказать, что вовсе не пытается его удержать. Она хочет только понять, что она сделала не так, неправильно. Отчего он так с ней поступает? Но спазм не отпускал, так что она снова не смогла ничего сказать. «Да уйди ты от двери!» Заорал муж и поднял руку, чтобы оттолкнуть ее. Лицо его вдруг стало таким страшным, что она испугалась, что он ее ударит. Она отпрянула в сторону, и муж выскочил из квартиры, напоследок сильно двинув ее дверью. Сделал он это ненарочно, но на ее крик даже не оглянулся и бросился бегом вниз, не дожидаясь лифта. У нее хватило сил только на то, чтобы запереть дверь. После чего она снова села на пол и сидела так в полной прострации до тех пор, пока в дверь не позвонили. Звонки с трудом пробились к ней в голову. Она очнулась. Не от мыслей, нет. Мыслей в ее голове не было никаких. Она просто выпала из окружающей действительности на некоторое время. Звонки все продолжались. «Кто это может быть?» Лениво думала Мила. Муж вернулся? Да нет, у него же свои ключи. Тут она осознала, что муж ушел. Ушел от нее к другой женщине в новую жизнь. Ушел вот буквально недавно. Еще дверью ее двинул на прощание. Мила потерла отбитый бок и попыталась встать. За дверью снова звонили. Потом кто-то со всей силы шарахнул в дверь ногой. Мила поняла, что нужно подойти к двери и хоть спросить, кто там и какого черта ему надо, но не смогла сдвинуться с места, удалось только доползти до входной двери. И там она услышала, что открылась дверь соседней квартиры, и женский голос спросил, чего надо. Очевидно, тот, кто ломился к Миле, позвонил к соседу. И мужской недовольный голос ответил, что он курьер из ресторана, что привез заказанную еду, а ему не открывают. Сами заказывают, а сами спят, что ли, и телефон мобильный не отвечает. И Мила вспомнила про ресторан. Ну да, она же заказала еду с доставкой. Неужели уже семь часов? Со стоном она приподнялась, схватившись за ручку двери, потом повернула замок. Лицо курьера с сердитого тотчас сменилось на изумленное. «У вас неприятности?» — спросил он. «Не твое дело» буркнула Мила, схватив пакет с едой. Она заплатила там, в ресторане, и теперь курьер понял, что чаевых не дождется, и молча ушел. «Привет!» — услышала она, и кто-то придержал дверь, которую она собиралась захлопнуть. Перед ней стояла крепко сбитая деваха в джинсах с цветами, вышитыми на ляжках, и в свитерке со стразами. Волосы у девицы были выкрашены разноцветными перьями, Округлые глаза излишне сильно подведены. «Ты кто такая?» Удивилась Мила. «Что здесь делаешь?» «Да я вообще-то...» «Тебе Витька квартиру, что ли, сдал?» «Ну да». Девица быстро закачала головой. «Сам уехал, а мне ее сдал». «На месяц, что ли?» «Почему на месяц?» Удивилась девица. «Сказал, что можно надолго. Я вообще-то из Колдобинска приехала». «Хочу тут, в большом городе, устроиться». Да ведь же работает вахтовым методом. Месяц там, месяц здесь. И вообще-то квартиру никогда не сдаёт, потому что как только приедет с деньгами, сразу же у него какая-нибудь девица нарисуется. А потом, когда деньги кончатся, и ему снова на работу надо, она его бросает. «Ну ладно». Девица махнула рукой. «Значит, через месяц что-нибудь найду». «Слушай, а я чего хотел то У тебя кофе нету? А то, понимаешь, кофе хочется, а идти куда-то сейчас сил нету». «Кофе?» Вяло переспросила Мила, и тут взгляд ее упал на многочисленные пакеты с едой. «А может, ты есть хочешь? Так заходи, тут вон какая прорва всего». «Ой, правда, можно?» Просияла девица. «Я сейчас». Она юркнула в квартиру за ключами и тут же появилась снова, как бы опасаясь, что Мила передумает. Только тут Мила заметила, что девица была босиком, а ногти накрашены розовым. Запирая за ней дверь, Мила машинально бросила взгляд в зеркало и остолбенела. В зеркале отражалась жуткая личность со встрепанными волосами и абсолютно дикими глазами. К тому же еще и блузка разорвана у ворота, И царапина на щеке. И когда это все случилось? Она зашла в ванную. Кое-как разгребла волосы расческой. Смыла высохшую кровь с царапины. Надо бы переодеться. Но ужасно не хотелось идти в спальню, потому что там наверняка остались следы пребывания мужа. Мила вспомнила, как он скрипел дверцы шкафа и чертыхался. «Небось, разбросал все». Нет, ей хватило на сегодня отрицательных эмоций. Она надела махровый халат и пошла на кухню. Нежданная гостья развернулась там вовсю. Она выложила на стол контейнеры с салатами и другими закусками, а горячее поставила в микроволновку. Нашла в буфете тарелки и приборы, еще поставила на стол бокалы. Мила чуть поморщилась. Она никогда бы не оставила заказанную еду в контейнерах. Есть же салатницы и блюда. Впрочем, откуда она, эта девица? Из Колоброда, Из Колдобинска. Обиделась ее гостья. Миле стало стыдно. Надо же, оказывается, она сказала это вслух. И какая, в конце концов, разница, что на столе стоит? Вот она старалась, держала квартиру в чистоте и порядке, стол всегда накрыт был, как полагается, салфетками и стаканами для воды. И что? Да ничего. Оказалось, что мужу на все это наплевать. Хоть и звал он ее всегда своей домовитой хозяюшкой. А вот ушел к другой, и никакого хозяйства ему не нужно. «Эй, ты чего?» Пробился к ней встревоженный, озабоченный голос гости. Она отобрала у Милы нож и усадила за стол. «Эх, под такую закусь бы бутылку! Может, у тебя есть?» «Есть», — неожиданно для себя сказала Мила. Вино есть хорошее, и водки, кажется, немного осталось. Гостья наложила ей на тарелку ветчины и маринованных огурчиков, и фаршированных орехами баклажанов, и еще внушительную порцию салата с мясом. Мила сама его не любила, слишком жирное все, но заказывала для мужа. Сейчас гостья сказала, что под это все обязательно нужно выпить водки, а вино уже потом. Водка обожгла горло. Мила закашлялась и вдруг ощутила зверский голод. Они поели, потом выпили еще. «Меня вообще-то Клавой зовут», — сообщила гостья. «Имя свое ненавижу, но вот живу. Назвали меня в честь прабабки. Уж не знаю, стоило ли ребенка в ее честь называть, а только она была Клавдия Арсеньевна, а у меня отец как раз Арсений. Ну вот меня и назвали Клавдией». «Это еще что?» усмехнулась Мила. «Я вот вообще милиция». «Как? Милиция?» «Милиция!» «Да ты что? Есть такое имя?» «Представь себе, есть». Родители откуда-то его выкопали и выпендрились. Что в школе было страшное дело. «Милиции дразнили», понимающе усмехнулась Клава. «Ага, и ладно бы еще мальчишки. Так училка в начальных классах так и звала. «Милиция к доске». Досталось тебе, Клава наливала вино. Мила вспомнила, что вино это она покупала для праздника, для трехлетней их с мужем годовщины. А где сейчас муж? Ушел от нее к другой. Эй, ты чего? Спросила Клава. У Милы уже слезы текли по щекам, и она вытирала их рукавом халата. Потом она выпила еще вина и завыла в голос. И Клава гладила ее по спине и говорила, что все пройдет. Рано или поздно все пройдет. А Мила не соглашалась, утверждая, что такая любовь, как у нее, не пройдет никогда, что муж, уходя, разбил ей сердце, и теперь она не может даже дышать в полную силу. Прошло какое-то время. Бутылка опустела. Клава заварила кофе, ловко и уверенно управившись с крутой миленной кофеваркой. Они выпили кофе с остатками ликера, найденного опять-таки Клавой в буфете. Но перед этим съели еще жареную курицу, которая совершенно засохла в микроволновке, так что Мила все порывалась звонить в ресторан и требовать с них обратно деньги. И тогда Клава, чтобы ее отвлечь, затянула частушку. «И что со мной ты понаделал? Какой беды понатворил? Зачем ты в прошлый понедельник мне белый розон подарил?» Там было еще много куплетов, и Мила подтягивала, как умела, пока не почувствовала, что больше не может ни есть, ни пить, ни петь, не даже сидеть на стуле.